Чтобы вернуть бедной девушке самообладание, он переменил тему разговора, больше не касавшегося Личерли. Завершение обеда прошло мирно, хотя до самого конца его адмирал проявлял внезапный и великодушный интерес, пробудивший у него к личности и благополучию своей собеседницы. Когда они встали из-за стола, Милдред присоединилась к матери, а Блюутер снова отправился на утес. Наступил вечер. И водная гладь, простиравшаяся перед глазами, хотя и по-летнему ласковая, имела дикий и сумрачный вид. Когда ветры и волны предлагают взору, когда на смену дневному свету, над океаном вот-вот раскинется ночная мгла. Однако все это не произвело никакого впечатления на Блюотера, знавшего, что двухпалубные корабли с их многочисленными командами и частично убранными нижними парусами легко продолжит путь сквозь мрак, представляющий небольшую угрозу, чем этот. Тем временем ветер свежил и пока Блюотер стоял на вершине утеса под бризом, пытавшимся отогнать его от края бездны и заставлявшим упрямее держать голову и крепче опираться на ноги, Элизабет отваливала, взяв на все рифы марселе и на два нижние паруса и поставив один или два стекселя, чтобы положить руль на ветер. Он видел, что массивное судно подвержено качке даже с уменьшенной парусностью, и что его капитан сделал распоряжение на случай ветреной ночи. В сгущающемся мраке стали видны огни, которые несли на своих топах Дувр и Йорк. Причем последний на расстоянии около полутора лиг маневрировал, ловя ветер, а первый южнее уже лег на курс, следуя за адмиралом. Цепочка огней связывала всю линию строя и предоставляла средства сообщения в распоряжении капитанов. В это время Плантагенет был на добрые 50 миль в открытом море, преодолевая тяжелые юго-западные волны, которые ветер гнал ко входу в канал со стороны Бескайского залива и просторов Атлантики. Болиотер застегнулся, почувствовав, как тело наливается энергией штормового ветра, обдувающего его и пропитанного запахом океана. Между тем два из тяжелых кораблей оставались на якоре — Дублин и Цезарь. И его опытный глаз видел, что Стовуэлл держит корабль в полной готовности выбрать якорь и выйти в море, как только он сам отдаст приказ. В эту минуту вернулся Гардемарин, отсутствовавший несколько часов, и снова встал, рядом с ним. «Скоро наступит наш терет, сэр», — сказал храбрый мальчик. «И что до меня, то я вовсе не против выйти в плавание. Те парни на борту Плантагенета будут важничать, подобно множеству донов, если им случится обменяться залпами с месье де Вервеленом. А мы стоим здесь под берегом, словно прогулочная яхта, укрывающаяся в бухте, чтобы дамы могли откушать без угрозы для своих желудков». Не беспокойся, Джеффри, насчет этого. У Бодрого слишком легкий ход, особенно при таком ветре, чтобы тяжелые корабли могли наступать ему на пятки. Он обогнал всех не меньше, чем на 15-20 миль. Французам пришлось обогнуть мыс Ак и остров Олдерни, прежде чем хотя бы выйти на этот курс. Если они вообще идут вдоль канала, то находятся в добрых 50 милях к востоку, и продвинься наш авангард к утру достаточно далеко, Чтобы задержать их, это даст нам отличный шанс подойти с наветренной стороны. Сэр Джервис никогда еще не ставил лучшей западни, чем в этот день. У Элизабет хлопот по горлу, мой мальчик, и, похоже, она окажется под встречным ветром. Если он отнесет ее намного дальше, то приливная волна будет с наветренного борта и заставит ее идти другим галсом, а это нарушит нашу арьергардную линию. Что же нам делать в таком случае, сэр? Ведь не годится предоставить бедного сэра Джарви самому себе. — Постараемся не допустить этого, — возразил Блюотер, улыбнувшись в ответ на озабоченное волнение паренька, волнение, заставившее его несколько забыть обычное почтительное отношение к главнокомандующему и употребить фамильярное прозвище, данное ему на флотилии. — В таком случае мой долг — собрать, возможно, больше кораблей, и постараться как можно быстрее добраться до места, где мы могли бы надеяться поутру соединиться с остальными. Невелика опасность потерять друг друга на какое-то время на столь ограниченной акватории. И меня мало беспокоит вероятность того, что французы продвинулись достаточно далеко на запад, чтобы встретиться с нашими передовыми кораблями раньше утра. Если это в самом деле случится, Джеффри. Ах, сэр, если это случится, я хорошо представляю, что из этого выйдет. Что, мой мальчик? Предположим, что месье Довервелен встретится с сэром Джервисом на рассвете. Каковы же, на ваш опытный взгляд, могут быть наиболее вероятные последствия? Ну, сэр, сэр Джервис бросится на них, как дельфин на летучую рыбу, и если ему действительно доведется захватить одного или двух из них, то нас с Цезаря, при этом не будет, чтобы составить компанию парням с Плантагенета. Когда мы последний раз схватились с месье «Да гравиленом они важничали, как павлины, потому что мы не сходились борт-оборт, пока их фок и бизань-мачты не рухнули. Хотя перемена ветра намертво положила нас с подветренной стороны, и плюс ко всему у нас 11 человек были тяжело ранены в бою. Вы не знаете их, парни из Плантагенета, сэр, потому что они никогда не осмеливаются сказать что-нибудь в вашем присутствии». «Не в укор моим юнцам с Цезаря скажу я в ответ». «Однако вы должны помнить, что сэр Джервис выразил нам полное доверие в своих депешах». «Да, сэр, истинная правда. Сэру Джервису лучше знать, и к тому же он понимает, что такое Цезарь, и на что он был способен и еще будет. Но совсем другое дело с юнцами, которые воображают себя Блейками и Говардами, только потому, что несут красный флаг на фок-мачте. Вот, например, Джек Олдкасл». Он постоянно отзывается о наших юнгах так, словно в наших венах не течет морская кровь. И все только потому, что его отцу довелось стать капитаном, комодором как он говорит, потому что однажды ему случилось командовать тремя фрегатами. Что ж, в наше время за это можно стать и коммодором. Но ведь он не претендует на то, что кровь Олд Каслов выше крови Кливлендов. «Нет, сэр, вообще-то дело не в этом», — возразил славный паренек, слегка краснея вопреки своему презрению к подобной женской слабости. «Мы, знаете ли, никогда не говорим о таких глупостях в нашей эскадре. Для нас все это служба и тому подобное. Джек Олдкасл говорит, что все клевленды — цивильные, как он их называет, либо солдатня, что не намного лучше, чем вам известно». Ну, я и говорю, что есть старинный портрет одного из них с якорными пуговицами, и что это было задолго до времен королевы Анны, может быть, при королеве Елизавете. И потом, вы знаете, сэр, я таки пронял его истории насчет хедуортов. Ведь я настолько же хедуорт, как и Кливленд. И что же сей бесстыжий пес говорит на это, Джеффри? Ну, сэр, он говорит, что это имя надо произносить как хедуорк. Сноска. Игра слов. Можно перевести как умник, человек, работающий головой. И что все они были законниками. Но я выдал ему «будь здоров» за эти нахальные слова. Это уж точно. И что же вы выдали ему в ответ на такой комплимент? Вы сказали ему, что «Олд Касл»